— Нужно несколько сот изделий генетической инженерии, чтобы банки органов устояли по-настоящему. — И все-таки... — Ладно, хватит, — сказал Гарри Кейн, и Худу молк. — Парлетт, я поторопился, вы правы. моя вам дам о чем подумать. Предположим, все колонисты на горе Посматрико узнают только факты о грузе Трамбробота. Не выводы Худа или ваши, только правду. Что тогда? Палет улыбался. Он не должен был улыбаться, но его ровные белые зубы блестели на свету, и улыбка не была принужденной. Они решат, что банки органов устарели. Они будут с уверенностью ждать роспуска полиции исполнения. А когда исполнение не покажет и признака роспуска, они восстанут, все колонисты на горе посмотри-ка. устоит ли госпиталь против этого вы уловили суть кейн я склонен думать что госпиталю стоит против любого подобного нападения хотя не хотел бы держать пари но я уверен что мы можем потерять половину населения в кровавой бане победим или проиграем значит вы уже думали об этом лицо парлита исказилось Его руки бессильно затряслись, а ноги заскребли по полу, так как действие ультразвука начало его отпускать. «Вы считаете меня дураком, Гарри Кейн? Я никогда не совершал такой ошибки в вашем отношении. Впервые я услышал о грузе трамбробота 6 месяцев назад, когда он прислал лазерное сообщение. И сразу понял, что нынешняя форма правления команды на плато обречена». Ленни исчезла слева за широким плавным изгибом корпуса Планка, в то время как мэт еще стоял, разинув рот. Он бросился следом, потом передумал. Ей должно быть известен другой вход. Ему никак не догнать ее раньше, чем она туда доберется. Если он станет преследовать ее по лабиринтам госпиталя, то наверняка заблудится. Но он должен ее найти. Она держит его в неведении, насколько может. Вероятно, потому, что не хочет, чтобы он выдал что-нибудь важное, случись Кастро, его поймать. Она не говорила про бомбу, пока запол не оказался у нее в руке. И не говорила деталей плана проникновения в госпиталь, пока не начала ему следовать. В конце концов, она должна была сказать ему, как найти поле Сейчас он потерял их обеих. Или... Он побежал к главному входу, уворачиваясь от полицейских, пытающихся проскочить сквозь его солидную массу. Он встретит лэнни возле Вивария, если она туда доберется. Но ему известен только один маршрут, как туда пройти. Огромные бронзовые двери растворились при его приближении. Мэтт заколебался у подножия широких ступеней. Электрический глаз... Потом три человека в форме протрусили через выход и вниз, а Мэтт проскочил между ними. Если здесь и есть электроглаз, и те, кто за ним присматривает, то им никак не разобраться в перемещениях за последнюю минуту. Двери закрылись, когда он прошел вовнутрь. Его чуть не прищемило. Мэтт выругался шепотом и отступил в сторону перед бегущим полицейским со свистком во рту. Вроде того ультразвукового свистка, которым пользовался привратник, чтобы выйти прошлой ночью. Мэтту такой понадобится, чтобы выйти наружу. Но позже. Ему пока нет надобности думать об уходе. Ноги дико болели. Он перешел на быструю ходьбу, стараясь не дышать громко. Направо, вверх по лестнице, принять вправо, а потом влево. Виварий. Он увидел дверь впереди по коридору и остановился на месте, благодарно привалившись к стене. Он поспел сюда раньше, и он ужасно устал. Ноги отнимались, в голове звенело, ему ничего не хотелось сделать, только дышать. Вкус во рту и в горле напомнил ему горячий металлический привкус тумана в пустоте, когда он опускался ко дну меньше чем тридцать шесть часов назад по времени плато. Казалось, он вечно бежит, вечно страшится. Кровь его слишком уж долго несла адреналин. Стена у него под спиной казалась мягкой. Отдыхать было хорошо. Хорошо было дышать. Хорошо было согреваться, стены госпиталя грели. Почти чересчур грели для теплой верхней командской куртки. Когда стало слишком жарко, это ее расстегнул. Он лениво пошарил по карманам и нашел пару пригоршней неочищенного жареного арахиса. Капрал Гэри Фокс обогнул угол и остановился. Он увидел члена команды, опершегося о стену и не снявшего в помещение верхней куртки. На ухе у этого члена команды была рваная рана, и кровь из нее пропитала воротник куртки. Он щелкал орехи, бросая скорлупу на пол. Это было странно, но на том дело не кончалось. Гэлли Фокс принадлежал к третьему поколению семьи, традиционно служившей в исполнении. Само собой он тоже вступил в исполнение. Рефлексы его были не так быстры, чтобы ходить в рейды, и он охотно подчинялся, нежели командовал. Вот уже восемь лет он был толковый человек на хорошей должности, не налагавший особой ответственности. Потом, вчера ночью, он схватил колониста, проникшего в госпиталь. В то же утро случился побег из Вивария, первый с его постройки. Капрал Фокс впервые увидел кровь, человеческую кровь, не высаженную в бак банка органов, но бесполезно пролитую в коридоре при преднамеренном жестоком убийстве. Сегодня вечером глава предупредила об ожидающемся нападении на госпиталь. Он практически приказал капралу Фоксу, чтобы тот стрелял в охранников-сослуживцев, и все отнеслись к этому всерьез. Несколько минут назад Чертовский сильно громыхнуло за окнами, и половина охраны побросала посты, чтобы посмотреть, что там случилось. В голове у капрала Фокса слегка туманилось. Он не бросил поста, неразберихи и так хватало. Он держался своих инструкций как чего-то заведомо основательного. И когда он увидел члена команды, опершегося о стену и щелкавшего орехи, он отсалютовал и произнес «Сэр». Мэтт поднял взгляд и увидел офицера полиции, стоящего прямо как доска. и приставившего короткую рукоять пистолета со щадящими пулями наклона к колбу. В результате он исчез. Капрал Фокс прошел по коридору, далеко обогнув дверь Вивария. В конце коридора он остановился, полообернулся и упал. Мэтт, пошатываясь, поднялся на ноги. При виде охранника у него едва сердце не остановилось. Из-за угла быстро вышла Ленни. Она увидела Мэтта, отшатнулась и выставила перед собой ружье. «Стой! Это я!» «Ох, Мэтт, я думала, ты потерялся!» Мэтт приблизился к ней. «Я видел, как кто-то тебя преследовал. Ты с ним покончила?» «Да». Она поглядела на Капрала Фокса. «Они плохо обучены. Это кое-что». «Ты-то где выучилась так стрелять?» «Неважно. Пошли!» Она двинулась к Виварию. «Постой! Где мне найти Полли?» «Я толком не знаю. Мы не выяснили, где у них размещается гробовая обработка». Ленни потянулась к дверной ручке, Мэт перехватил ее запястье. «Ну уже Мэт Тебя честно предупреждали. Дверь заминирована». «А?» «Я видел, как этот тип ее обходил». Ленни нахмурилась, глядя на ручку. Потом с усилием оторвала полосу от полы куртки Мэтта. Она привязала ее к ручке и отодвинулась, насколько хватило длины. Мэтт подался назад. Он сказал, «Пока ты не сделала ничего необратимого, не будешь ли ты так добра сказать, как найти поле? «Честно, Мэтт, не знаю». Она и не пыталась скрывать, что он является ненужной помехой. «Ладно, а где кабинет Кастро?» «Ты с ума сошел?» «Я фанатик, вроде тебя». Это вызвало ухмылку. «Ты взбесился, но так и быть. Ступай, откуда я пришла. Свернешь на единственный поворот и поднимешься по ближайшей лестнице. Иди по проходу, пока не увидишь знаки. Остальное пройдешь по знакам. Кабинет рядом с корпусом планка. Но если ты останешься со мной...» Мы можем найти путь полегче. Тогда тени